что окружены вашей любовью и заботой и вниманием всей страны. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваше доверие и чтобы при любых обстоятельствах хранить честь нашей Родины. Попанин Кренкель Шершов Федоров На выпуск к з а и м о у к р е п л е н и я обороны СССР» трудящиеся отвечают дружной п о д п и с к о После долгого молчания Союз советских писателей Карелии наконец решил обсудить вопрос об Авербаховщине в литературе. Прения показали, какой огромный вред нанесли карельской литературе пережитки раповщины. Буржуазные националисты Луотто, Оннанен, Райтуайнен, ориентировали писателей на создание общефинской, явно буржуазной, литературы. Эти троцкиско-фашистские идейки привели к тому, что карельский народный эпос Калевала стал приписываться финнам. Националисты исключены из союза писателей. ЦК ВКПБ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 Я горячо приветствую партию и правительство за долгожданный заем. Три моих сына являются бойцами Красной Армии. Иван, командир батареи, Михаил, летчик, Павел, связист. У меня есть еще два сына, трактористы. Если враг посмеет сунуться к нашей границе, мы с сыновьями пойдем крушить.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 Второй пилот побили международный женский рекорд высотного полета 6 115 метров. Состоялся первый двусторонний трансатлантический перелет английской летающей лодки «Каледония» и американской летающей лодки «Сикорский 42В». предстоит открытие регулярных трансатлантических почтово-пассажирских линий. Фашистские хозяева, ликвидированные фашистской банды Тухачевского и К-Градус, никак не могут оправиться от неожиданного и тяжелого поражения. До сих пор они скорбят по своим верным агентам. Еще бы!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 трудящиеся всего мира. Заявление Дойчевер выдает фашистскую разведку с головой. Клиенты требуйте от работающих парикмахеров, чтобы они мыли руки. Из речи прокурора ССР товарища Андрея Януаревича вышинского мы все помним слова великого Сталина о том, что новая конституция СССР будет моральной помощью и реальным п о д с п о д ь е м для всех тех, кто ведет ныне борьбу против фашистского варварства. Вот почему так беснуются сейчас наши враги. В СССР, где победил социализм, где нерушимо закрепились подлинные культура и демократия,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 «Помогите глухонемому!» л и ш и л и работы, раздели и есть не дают. В милиции оказалось, что этот глухой вовсе не глух, немой вовсе не нем. Он оказался раскулаченным кулаком, который в этой форме избрал определенный способ борьбы с советской властью. Крупная победа «Спартака» над футболистами страны Басков. Счет 6-2. 40 тысяч физкультурников из 11 республик демонстрируют на Красной площади свою силу, бодрость, отвагу, пламенную любовь к родине. и беспредельную преданность лучшему другу советских физкультурников, товарищу Сталину. Пляски, пирамиды, танки из цветов. Молодость наша была голодна и сурова, зрелости нашей открылись несметные клады. В сталинских днях на земле возвращается снова век красоты Воспетый в легендах Эллады. Небо сегодня особенно ясно над нами. Солнце для нас по-особому ласково светит. Радость свою расцветили живыми цветами. Дети октябрьской победы. Счастливые, гордые дети. Алексей Сурков «Мы видели Сталина, видели его улыбку, ласковую, отеческую. По первому зову Сталина перед вождем пройдет вся наша страна, весь отважный народ всадников, горцев, хлопкоробов. Возвращаемся домой, вдохновленные Сталиным!» Руководитель физкультурной делегации Таджикской ССР Корниенко. комиссар делегации Кузи Акилов, физкультурники Аслан Шакуров, Амито Юлдашева, Вали Малахов. ЦИК СССР постановляет за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий наградить товарища Н.И. Ежова орденом Ленина. Товарищ Ежов олицетворяет собой образ большевика, у которого слова никогда не расходятся с делом. История назначила органам НКВД быть, по словам Сталина, грозой буржуазии, неусыпным стражем революции, обнаженным мечом пролетариата. Подлый предатель и враг социализма Ягода старался притупить острее нашего меча. Железная рука товарища Ежова, посланца Сталина и ЦК восстановила большевистский порядок. Весь народ держит в руках этот меч, поэтому у НКВД уже есть и будет еще больше миллионов глаз, миллионов ушей, миллионов рук трудящихся, руководимых большевистской партией и сталинским ЦК – Такая сила непобедима. Развитие колхозного строя в Таджикистане тормозила банда врагов, засевшая в руководстве. И всех их приютил председатель совнаркома Таджикистана Рахимбаев. Буржуазные националисты в Таджикистане под руководством Рахимбаева, Ашурова, Фролова распоясались. Пора укоротить им руки. Клевета на украинскую действительность. Одесса. Выставка картин и этюдов Советской Украины и Молдавии открылась Государственном художественном музее Одессы. Картины и этюды так подобраны и расставлены, что Украина и Молдавия показаны в совершенно искаженном свете. Вот три забитых нищих женщины плетутся по дороге. Вот другая картина. «Дохлая корова, два петуха, опрокинутая корыта, худая, некрасивая женщина». Картина называется «Колхозница-доярка». А где украинские колхозы? Красиво убранные улицы, свежие дома — Где зажиточные украинские колхозники? Куда девались замечательные молдавские пляски, песни? Где стахановцы? Ничего этого на выставке нет. Выставку нельзя рассматривать иначе, как наглую вылазку украинских националистов. Троцкистско-бухаринские враги, вредители, орудовавшие в Управлении по делам искусств при Совнаркоме Украины – Умышленно направили кисть некоторых художников по вражескому пути. Центральный комитет Компартии Армении долгое время возглавлял враг армянского народа, презренный изменник Хаджан. После разоблачения Хаджана этот пост занял Аматуни. Новый руководитель часто хвастал, что заслуга в разоблачении Хаджана принадлежит ему. А как выяснилось сейчас, Аматуни оказался ярым приспешником Хаджана, продолжателем его контрреволюционной деятельности. Аматуни с давних пор придавал интересы народа, примыкал к троцкистской оппозиции. Он приблизил к себе Дашнакского, Агента Акопова, выдвинул его на пост второго секретаря. На посту председателя Совнаркома оказался Гулаян, оруженосец расстрелянного врага народа Каменева. Состоявшийся недавно пленум послал товарищу Сталину большевистское слово до конца разгромить всех врагов армянского народа. «Пейте!» Вкусное и питательное какао-экстра. Драмкружок завода «Авиахим» осуществил постановку «Ромео и Джульетты» в Шекспира. В роли «Ромео» диспетчер товарищ Дрозденко. Джульетта – у ч е ч и ц а товарищ Крючкова. Западная граница. БССР. Тёмная ночь. Пограничники Василий Никишкин и Николай Оскин, находясь в ночном секрете, заметили человека, который пробирался на советскую территорию. Никишкин крикнул «Стой!», в ответ раздался выстрел. Пограничники застрелили нарушителя я При обыске у него найден наган, заряженный пятью патронами. 300 рублей советских денег, деревянная коробка с ядовитым порошком и бутылка с жидкостью. Убитый являлся агентом одного из соседних государств. Вражеская вылазка. В Кемеровском горсовете орудует чья-то вражеская рука. За подписью зампредседателя Горсовета Герасимова и ответственного секретаря Волохова выходит удостоверение на право составления списков избирателей, заполненные хулиганским контрреволюционным образом. т э ж е -э. Лучшие туалетные м ы л о Кольт. Крем. Ронт. Читатели, получившие очередной номер журнала «Тихий океан», с изумлением увидели, что редакция полностью замолчала решение февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ. Нет никаких признаков того, что редакция сделала для себя выводы из доклада товарища Сталина. Многие материалы протаскивались в журнал вражеской рукой. Автор статьи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 В чьих интересах действует редактор журнала Г. в й т и н с к и й У него нет почти ни одного номера без вражеской контрабанды. Разоблаченные враги народа, занимавшие руководящие посты в Академии сельхознаук и главзерно, наркомзема СССР, немало потрудились, чтобы запутать зерновое дело. Было бы непростительным благодушием считать, что после разоблачения на фронте растеневодства все обстоит благополучно. Корни вредительства, несомненно, остались. Дети Испании прибыли в Ленинград. п о л о в у ч е м у приемному маяку приблизился теплоход «Кооперация». На его борту больше 600 детей героических борцов Астурии, Бильбао и с а н т а р е н а Несколько часов спустя подошел теплоход Феликс Дзержинский. Он доставил еще несколько сот детей. Звучат звонкие детские голоса. «Вива, Руссия! Вива, Сталин!» Войдут в века железным рядом героев наших имена –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 выкорчевывать вредителей до конца. Писатель в с е в о л о Вишневский ведет репортаж с предвыборного собрания текстильщиков. У всех на устах Сталин. Почти каждый оратор горячо и вместе с тем глубоко и интимно говорит о своем личном отношении к Сталину. Говоря т имени трудящихся, выдвинувших кандидатуру Сталина Верховный Совет СССР,